Два главных вопроса пока остаются без ответа. Во-первых, вам наверняка хотелось узнать, что случилось с компрометирующими материалами на Энталбот, Миссис Оливер Пердиса и прочих клиентов Хейзена. Их так и не удалось найти, по крайней мере, полиции. Если они и достались одному из клиентов Хейзена, он предпочел утаить этот факт. Таким образом, если вы желаете знать, на что именно намекал Хейзен за обедом, Увы, я не могу удовлетворить ваше любопытство. Во-вторых, пока не ясно, как быть с гонораром, который Вулф безусловно заслужил. Люси отказалась от наследства, оставленного ей Хейзеном, даже дом не стала себе брать. Жест, конечно же, достойный, даже благородный, особенно учитывая то, каким образом ее супруг сколотил свое состояние. Но ведь нам, частным детективам, тоже надо есть и пить. Особенно в еде и питье нуждается Вулф. Тут даже обсуждать нечего. Конечно, есть некий шанс, что в будущем она получит часть состояния Хури на основании добытых Крэмером доказательств, указывающих на то, что негодяй присвоил себе пару изобретений тита-апостола. С другой стороны, Хури, который сейчас ожидает своей участи в камере смертников, пока его адвокаты скачут по судам, до сих пор так ничего и не признал. Его супруга тоже все отрицает. Таким образом, если вы хотите спросить, сколько Вулф заработал за 36 часов своих трудов в поте лица, я вынужден оставить ваш вопрос без ответа. Быть может, вас не дает вопрос о том, удалось ли Люси и Теодору Уиду узнать об истинных чувствах, которые они питали друг к другу. Попытайтесь на него ответить сами, но только с одной попытки. Если у вас не получается, попробуйте вспомнить Какое именно чувство правит миром?